Глава 24. Кровь и огонь В апартаменты, возвращаясь в начале пятого утра, получив четвертый осколок сферы познания, до пятого и последнего мне остается предотвратить 87 преступлений, по сути, неделя работы, и противостояние с Гамилькаром Байтархом выйдет на финишную прямую. Мои новые способности вселяют уверенность, что переживать особо не о чем, всю дорогу изучая их. Как и раньше, возможности, которые у меня были, отображаются привычным шрифтом, новое выделяется более жирным. Мне доступно. С получением четвертого осколка сферы познания расстояние считывания информации об объекте увеличено с 15 до 30 метров. Имя, фамилия, возраст. По запросу сведения о детях и родителях. Уровень, ступень проживания по рождению. Фактический уровень и ступень проживания без точного адреса. По запросу. Точный адрес проживания по запросу. Вероятные места пребывания при отсутствии на месте. Основной вид деятельности. Дополнительные виды деятельности плюс степень тяжести участия в противоправных действиях. по запросу. Соучастники преступлений по запросу. Физическое развитие по запросу. Сила, ловкость, выносливость цифровой конвертации. По запросу вес, рост, продолжительность жизни на данный момент, возможная причина естественной смерти. Будущее, как я понял, программа не предсказывает, а даёт вероятный прогноз, исходя из имеющихся данных. То есть образа жизни и хронических заболеваний. При этом человек может изменить продолжительность жизни, исключив, например, вредные привычки. Духовное развитие, по запросу, религиозная принадлежность, псиспособности, способности интеллект. Информация о заблокированных паранормальных способностях человека, а также касание тонит, позволяющее снимать блок. Возможность единоразово увеличить характеристику способности на одну единицу, как собственную, так и характеристику постороннего. С получением четвертого осколка сферы познания способность доступна один раз в один день. Каждому индивидууму применяется не более одного раза. Тут полезнее было бы умение, позволяющее усилить себя, а не команду. Ведь слишком мало времени, надо развиваться. Вспоминается Надана, которой я на единичку увеличил телепатию, и сердце сжимается. Признаюсь себе, что ее здоровье волнует меня больше, чем предстоящий совет. Прогноз поединка. По запросу оптимальный вариант ведения боя. Отношения. без запроса подсветка силуэта по запросу цифровая конвертация эмоций ненависть ноль три неприязнь четыре шесть раздражение семь девять равнодушие десять двенадцать интерес тринадцать пятнадцать симпатия шестнадцать восемнадцать уважение девятнадцать двадцать Возможность единоразово увеличить на пять единиц отношения любого индивида, при этом есть вероятность влияния на принятие его решений. С получением четвертого осколка сферы познания повторное использование способности возможно один раз в два дня. В прошлый раз я легкомысленно потратил способность на эксперимент, пытаясь расположить врача. Теперь способность доступна чаще. и экспериментировать буду на пунийцах во время совета. Здоровье в цифровой конвертации. По запросу. Причины заболевания. Прогноз на ближайшее будущее. Пути устранения патологии, повреждений. С получением четвертого осколка сферы познания способность исцелять доступна тебе один раз в один день. Распознание лжи. Один раз в один день применимо к одному индивиду. Покровительство тонит, способность защищать от агрессивного ментального воздействия и проклятий бессрочно. Доступно один раз в один день. Суммируется с целительным прикосновением. С получением четвертого осколка сферы познания возможно применение способности на группу не более 50 человек. Доступно один раз в один день. Свобода тонит. Ты можешь обрывать связь адепта с покровительствующим божеством. С получением четвертого осколка сферы познания возможно применение способности на группу не более 50 человек. Доступно один раз в один день. Доступно свободных очков характеристик. Два. Распределить? Даже так. Теперь мне положено два свободных очка. Хорошо. При сном одно вкину в техномагию, второе приберу на случай, если придется лечиться. Вывожу бонусы, полученные от Танит. Крылья ветра, каждое твое новое достижение умножается на пять. Освобождение. Нигилируются любые воздействия, подавляющие волю или навязывающие чужую волю. Умение доступно при получении второго осколка сферы познания. Целительное прикосновение, способность снимать проклятия и любые воздействия, ведущие к смерти болезни человека. Умение доступно при получении третьего осколка сферы познания. Печать судьи. Право самолично определять степень вины преступника, выбирать меру пресечения и приводить к исполнению приговор. Умение доступно при получении четвертого осколка сферы познания, не более одного раза в два дня. Так, так, так. Выходит, я могу приговорить преступника к смерти и... и что? Если я приговорю, скажем, бейтарха, он тотчас подохнет, или его смерть будет выглядеть естественно, во сне остановится сердце, произойдет кровоизлияние в мозг, от понимания прошибает холодный пот. Примерно то же самое баетарх может проделать с кем угодно, причем способность у него уже давно, а значит, он меня здорово опережает». Рано я обрадовался, Бейтарх на 10 шагов впереди, и неизвестно, какие сюрпризы ждут меня на совете. Моя способность, скорее всего, просто на него не подействует. Как и в прошлый раз, я даже не смогу считать информацию о нем, она останется для меня невидимой. Эйзер говорит, что Бейтарх хотел созвать только глав великих родов. Но усилиями Эйзера и Магона и вопреки возражениям Бейтарха и Филина состав будет прежним Альфы, 10 генералов Бет и 3 гаммы Я и суфий. Если радиус поражения Бейтарха 50 человек, а на Совете не было бы меня, то все попали бы под его влияние. Теперь же у меня есть основания полагать, что я не только смогу нигилировать его попытку, но и выведу из-под контроля Филина. оборвав его связи с покровительствующим божеством. Конечно, возможны сюрпризы. Например, Баэтарх заблокирует мою способность. Или, например, он научился привязывать людей к себе пожизненно, и освободить Филина не получится. Что бы ни случилось, нужно быть в форме. Так что в моих планах полноценный сон до 12 дня. Потом мы с Эйзером отправимся к залу совета, и я проверю невозмутимых, которые будут нас охранять. Надо убедиться, что среди них нет тех, кто под программой Байтарха, А значит, могут расстрелять всех несогласных.